Глава 12. Кто ты? Игрок или аватар? Можем ли мы быть уверены в том, что посещать наш мир в аватарских телах способны исключительно жители миросоздателя? Думаю, основания для подобной уверенности у нас, несомненно, имеется: Ведь для создания аватарской оболочки, неотличимой от коренных обитателей нашего аквариума, требуется подключиться к игровой сети, и скачать соответствующие параметры непосредственно из инфополя. Разве могут пришельцы из соседних миров получить доступ к инфополю? Вроде бы нет, так что все логично, не правда ли? И все же кое-какие особенности некоторых религиозных концептов, ставших в последнее время странно-популярными, позволяют мне предположить, что и более близкие наши соседи балуются визитами в наш мир. Я говорю об учениях, проповедующих выход из сансары и вознесение в высшие миры. Только не подумайте, что я имею что-то против предлагаемых ими практик. Однако аудитория, для которой они предназначены, вызывает массу вопросов. Позвольте мне подробнее остановиться на упомянутых учениях, чтобы пояснить мою точку зрения. Если отбросить нелепые фантазии, то становится очевидно, что для коренных аватаров игры в реальность все эти заманухи с просветлением и вознесением не имеют никакого смысла, поскольку человеческий ум тупо не приспособлен для того, чтобы создавать реальность другого мира. Он является клиентской частью софта нашей игры, и параметры интерпретации вибрационных спектров сознания зашиты в него намертво. Для того, чтобы существовать в принципиально другой реальности, требуется другой ум, способный подключиться в соответствующую сеть. Вы представляете, каким нужно обладать могуществом, чтобы сотворить себе инструмент, способный заменить ум? Уж, наверное, никак не меньше, чем у Создателя, а то и больше. Мы ведь хотим вознестись в лучший мир, а не прозебать в примитивной копии нашего, не так ли? А чем совершенно иллюзия, тем более изощренным должен быть создающий ее инструмент. Кто-то из вас может всерьез поверить в то, что в нашем мире имеется хотя бы один аватар, способный переплюнуть создатели игры? Полагаю, ответ однозначен. Тогда какой смысл в том, чтобы морочить людям головы неизбыточными мечтами? Можете не верить, но на самом деле никто никого не морочит. Практики выхода из сансары – вовсе не предназначены для создания более совершенного инструмента сотворения иллюзий, чем имеющийся у нас ум. Они даже не предполагают его трансформацию, что и неудивительно, ведь ум нам не принадлежит. Эти практики направлены всего лишь на минимизацию активности того ума, которым мы постоянно пользуемся, причем вплоть до полной блокировки его работы. В соответствии с теорией это должно открыть практикующему доступ к некоему альтернативному уму, который у нас вроде бы тоже имеется в наличии, но бездействует, так как его полностью блокирует выданный нам в аренду инструмент создания иллюзий. Альтернативный ум характеризуется отсутствием мыслей, зато он обеспечивает своему владельцу ясную осознанность, что бы это ни значило в терминах соответствующих учений. По большому счету, его даже нельзя считать умом в привычном нам значении, поскольку, судя по всему, его функционал сильно отличается от того сетевого программного обеспечения, которое создает нашу иллюзорную реальность. На санскрите молчаливый ум именуется бабхичиттой, то бишь сознанием Будды. В тибетском языке для обычного и альтернативного ума имеются разные названия. Однако переводчики не нашли ничего лучшего, как использовать термин «ум» в обоих случаях. Поэтому альтернативный ум называют естественным состоянием ума или природой ума. При всем моем скепсисе в отношении работоспособности практик выхода из сансары путем блокировки ума я все же готова признать, что в них имеется здравое зерно. В конце концов, именно он является тем инструментом, с помощью которого игра управляет аватарами. Если уподобить нас марионеткам, то он играет роль тех ниточек, за которые хозяин дергает своих кукол. Перережьте ниточки и... Что? Марионетка станет свободной и сможет отправиться куда и заблагорассудится. А что, если она просто рухнет на пол кучка тряпья? Полагаю, для того, чтобы марионетка обрела свободу, она должна изначально обладать хотя бы частичной автономностью. А если ее приводит в действие только рука кукловода, то, потеряв с ним связь, марионетка потеряет и бытие как таковое. Какова вероятность того, что у аватара, сотворенного специально для игры в реальность, имеется эта самая автономность? Если честно, мне трудно представить, чтобы создатель намеренно оставил нам лазейку для дезертирства. В конце концов, для штатной работы его программы количество аватаров должно быть постоянным. Тогда для кого предназначены все эти учения, распадившиеся как грибы после дождя? Остается предположить, что аудитории учений о выходе из сансары являются не коренные аватары нашей благословенной игры, а гости из иных миров, заигравшиеся до полной потери самоидентификации. Вот для них практики подавления активности ума имеют смысл, поскольку они позволяют им отключиться от игровой сети и очнуться. Иначе говоря, для пришельцев это шанс вернуться домой. Кто же такие эти заигравшиеся пришельцы? По идее, это должны быть обитатели миросоздателя, Ведь лишь они могут воспринимать наш мир как виртуальный. Для более близких соседей, контактирующих с нами напрямую, мир игры является настоящим, только более примитивным, чем их собственный. Не стану спорить с тем, что игра затягивает. Думаю, вам тоже приходилось сталкиваться с игроманами, на полном серьезе считавшими себя какими нибудь эльфами 24 уровня, и тратившими сумасшедшие деньги на зачарованные мечи и волшебные палочки. Вот только у меня имеется серьезное сомнения в том, что хоть кто-то из наших агроманов испытывал технические сложности с тем, чтобы выйти из игры. Эмоциональные – это да, но не когнитивные. Вряд ли кому-то из этих эльфов требуются специальные практики, чтобы нажать на кнопочку «Выкол». Для того, чтобы потерять связь с реальностью, игра должна превратиться для игрока в жизнь. Иначе говоря, игровая оболочка должна настолько прирасти к сознанию игрока, чтобы сделаться настоящим телом. Вряд ли подобное перевоплощение возможно, если тебя с этой оболочкой разделяет экран монитора. А вот если погружение в игру происходит в настоящей аватарской шкурке, то можно и поверить, что все происходит в реале. Это я таким образом подвожу читателей к заключению, что заигравшимися игроками являются не жители миросоздателя, а наши ближайшие соседи в иерархии проявленности. Нет у них такого бонуса, как завести себе виртуальное тело, сидя в мягком кресле у экрана монитора. Чтобы стать аватаром игры в реальность, им приходится по-настоящему менять свое тело на аватарское. А такое вообще возможно? Разве может человек влезть в шкуру животного или растения? Насчет растений не скажу, а вот легенд об оборотнях в наших исторических хрониках полно. Да и учения о реинкарнации тоже признают возможность перерождения людей в самых различных формах, причем не только в телах животных, но и в телах представителей более экзотических миров. Например, мира голодных духов или даже мира сансарных богов. Иначе говоря, нет ничего сверхъестественного в том, что какой-то пришелец разгуливает по нашему миру в человеческом обличье. Для этого всего-то и нужно, чтобы программы двух соседних миров были совместимы в достаточной степени, чтобы позволить уму пришельца подсоединиться к игровой сети и скачать параметры аватарского тела. Может ли человек таким образом переместиться в мир пришельцев типа «вознестись» на более высокую ступень в иерархии проявленности? Ведь именно о такой перспективе нам вещают гуру просветления, не так ли? Если сформулировать этот вопрос несколько более прагматичным образом, то следует спросить, а имеется ли у программы человеческого ума интерфейс для подключения в сеть более навороченной игры? Теоретически… Никаких принципиальных запретов для подобных подключений быть не должно. Это вопрос чисто технический и должен быть обращен к нашему создателю. Если он предусмотрел такой интерфейс в клиентской части нашего ума, то у нас имеется возможность отправиться в мир пришельцев. Ну а если нет, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Если честно, наличие у нас подобного функционала – Кажется мне маловероятным, но не потому, что Создателю было влом заморачиваться. Просто большого смысла в подобном вознесении нет от слова совсем. Сознание аватаров игры в реальность просто по определению является более примитивными, чем сознание жителей миров с более высокой ступени иерархии проявленности, и изменить это невозможно никакими изощренными духовными практиками спектральный состав тех вибраций, которые мы называем своим сознанием, это данность, с которой нам приходится жить. Конечно, мы можем поработать со своим телом и несколько расширить диапазон восприятия, но вряд ли до такой степени, чтобы чувствовать себя комфортно в высшем мире. По сравнению с его коренными обитателями, мы все равно останемся немощными коллегами. Зато сами пришельцы при перемещении в более примитивный мир как раз получают ощутимое преимущество по сравнению с его обитателями. Однако и тут просматривается одна конкретная засада. В нашем мире не случайно имеется запрет уму на одновременное создание нескольких тел, ведь каждое тело является точкой отчета для порождаемой сознанием реальности. Личность аватара – является частью этой реальности. Следовательно, вместе с дополнительным телом он создавал бы и дополнительную личность. Иначе говоря, одна и та же личность никак не может перепрыгивать из одного тела в другое, так как она является атрибутом тела. Значит, чтобы напялить на себя аватарскую шкурку, пришельцу приходится не только отключаться от своей домашней сети, но вдобавок распроститься со своим настоящим телом, и соответствующей этому телу личностью. Звучит пугающе, не так ли? И все же в смене тела нет ничего экстраординарного. Мы тоже так делаем, когда по доброй воле или вынужденно попадаем в мир животных. Другой вопрос, а способны ли мыслящие существа сохранять свою самоидентификацию при смене тела? Что касается человека, то ответ однозначно отрицательный. Вы же не думаете, что, воплотившись кошечкой или собачкой, кто-то из нас сможет вспомнить, что на самом деле является человеком? Да и легенды про оборотней свидетельствуют о том, что в обращенном состоянии сознания утрачивает связь со своей истинной природой. Так уж устроен механизм перевоплощения в материальных реальностях нашего мира, что люди полностью теряют свою память и личность при смене тела. Однако экстраполировать всю закономерность на обитателей других миров было бы с нашей стороны слишком самонадеянно. В конце концов, мы же говорим о существах с более высокой ступени в иерархии проявленности. Возможно, они способны сохранять осознанность независимо от формы тела, в котором пребывают. Если вспомнить о том, что большинство контактов между людьми и так называемыми высшими сущностями происходит на астрально-ментальном уровне, то можно предположить, что обитатели родного мира пришельцев вообще не имеют физических тел. Не исключено, что для них погружение в игру это просто облачение в мясной скафандр. В таком случае личность игрока может и сохраниться, хоть и претерпит некоторые изменения. Но тогда с какого перепугу в нашем мире спадилось столько учений, призванных отключить заигравшихся до потери самоидентификации пришельцев от игровой сети. Если бы эти горе-игроки реально понимали, кто они такие, то им не составило бы большого труда выйти из игры и вернуться в свой родной мир. Однако они искренне считают себя людьми точно так же, как обращенные оборотни считают себя животными. Так что, скорее всего, облачение в аватарскую шкурку сказывается на когнитивных функциях пришельцев самым фатальным образом. Ну и кто же согласится на такое тотальное погружение в игровую реальность? По-видимому, только тот, у кого нет выбора, как, например, у оборотней. А еще тот, у кого в родном мире сохраняется цифровая копия его личности. Без такой страховки подключение к игре будет равносильно самоуничтожению. Если подобное оборудование для игровой симуляции действительно имеется в мире пришельцев, то вернуть их в родной мир можно только путем внешнего воздействия. Например, должен сработать таймер и насильно отключить их сознание от игровой сети. Кто знает, от чего такое отключение для отдельных игроков, зависших в нашем мире, сделалось невозможным? Не исключено, что в их родном мире случился какой-нибудь катаклизм уничтожившие игровые симуляторы. В результате сознание бедолаг, которые на тот момент находились в игре, не смогли вернуться домой и были обречены на то, чтобы влачить жалкое существование аватаров в чужом мире. Это, конечно, ничем не подтвержденная гипотеза, но она, по крайней мере, объясняет популярность учений о выходе из сансары. Если эти учения предназначены для зависших в игре пришельцев, то предлагаемые практики сразу обретают рациональную окраску, ведь они позволяют отключить сознание игрока от игровой сети как бы изнутри. Он, пришельца при разрыве связи с игрой, должен автоматически подключиться к домашней сети, что и позволит потеряшке вернуться в родной мир. Похоже, кто-то из соотечественников этих потеряшек Серьезно заморочился задачей спасения потерпевших. Даром, что ли, адепты пробуждения не жалеют ярких красок для своей рекламной кампании, описывая неземные прелести миров Буд и прочих обитателей высших существ? Согласитесь, все эти заманухи никак не могут быть рассчитаны на коренных аватаров игры, чьи сознания жестко вписаны в ее структуру. Если Финт с отключением от родной сети проделает ум коренного аватара, то вовсе не факт, что он сможет подключиться к сети игры, находящейся на более высокой ступени в иерархии проявленности. Тут, как говорится, бабушка надвое сказала. С очень большой вероятностью этот эксперимент закончится просто развоплощением, поскольку заблокированный ум перестанет защищать сознание аватара от растворения в сознании Создателя. По-хорошему, идея покинуть этот мир должна представляться коренным жителям нашего мира просто больной фантазией, однако количество желающих пробудиться растет год от года. По моему мнению, это может происходить только за счет тех существ, которые реально обладают возможностью разорвать свою связь с игрой и при этом гарантированно уцелеть. Но неужели этих потеряшек так много, что для них пришлось создавать специальную религию? А вы приглядитесь к нашему миру, и вам сразу станет очевидно, что он буквально наводнен какими-то странными типами, которые считают себя высшими существами, имеющими право огнобить остальных его жителей для каких-то своих неясных целей. Зачем им нужно, например, сокращение населения? Это же идиотизм, Ведь количество аватарских сознаний, создающих ткань реальности нашего мира, на самом деле остается константной. Сколько создатель запланировал, столько и будет присутствовать в игре. Убийство людей, даже массовое, тут ничего не изменит. Ведь разрушение физического тела не выключает аватаров из игры. И таких неувязочек в действиях этих извращенцев полно, что, как по мне, откровенно свидетельствуют об их мирной природе. Кстати, я бы не стала сваливать всю вину за подобный неадекват исключительно на зависших игроков. Вполне возможно, что проблема с потеряшками не отвратила их соотечественников от идеи поиграться в наш мир. Не удивлюсь, если родной мир пришельцев на поверку окажется вовсе не райским местечком, как нам обещают гуру просветления, а то еще помойкой и погружение в игру является для них своего рода побегом из курятника. В конце концов, запретный плод сладок и набитые шишки еще не остановили ни одного любителя сладкого. Независимо от причин внедрения в наш мир и уровня самосознания этих незваных гостей, они просто по определению должны испытывать естественное презрение коренным аватарам, инстинктивно ощущая свое превосходство над существами с более низкой ступени иерархии проявленности. Какими бы высокодуховными гуру не мнили себе пришельцы, но на подсознательном уровне они все равно считают себя высшей расой, и это не может не отражаться на их поведении. И тут уж не важно, насколько это чувство превосходства оправдано с точки зрения человеческого сообщества, оно продиктовано природой, а не логикой. А кем являетесь вы, в нашей игре в реальность, коренным жителям этого мира или заигравшимся до потери сознания пришельцем? Можем ли мы как-то определиться, если, конечно, вообще имеет смысл заморачиваться самоидентификацией? Полагаю, что вопрос этот вовсе не праздный, поскольку критерием этой самой самоидентификации является тот же фактор, который делает сей процесс жизненно важным для любого мыслящего создания. Я говорю о смысле жизни. Согласитесь, для коренного аватара вопрос о смысле жизни пребывает скорее в области философской казуистики и как минимум не несет негативной коннотации. Если аватар находится в своем родном мире, то его существование оправдано уже само по себе, поскольку это именно его сознание сотворяет ткань реальности. И неважно, осознает ли он свою значимость для мира, существование аватара все равно наполнено смыслом. Для ощущения самодостаточности ему всего-то и требуется, что обнаружить свое предназначение непосредственно в родимой реальности. И можете даже не сомневаться в том, что при желании это вполне осуществимая задача. Каждый из нас, несомненно, встречал таких людей, которые с чистой совестью и вполне искренне наслаждаются своим существованием. Они любят этот мир и получают от него удовольствие. Они есть еще и такие, кто буквально с пеленок знает свое предназначение и не мучается выбором жизненного пути. Лично меня судьба однажды свела с женщиной, которая, будучи очень продвинутым духовным практиком, многие воплощения занималась одним и тем же делом, лечила людей, и при этом ей даже в голову не приходило, что можно попробовать себя на ином поприще. Такое отношение к жизни однозначно свидетельствует о том, что человек находится на своем месте, в родимой аватарской реальности. С заигравшимися пришельцами дело обстоит с точностью до да наоборот. Все эти теории вознесения имеют к ним самое непосредственное отношение – поскольку им реально есть куда сбежать из поглотившей их сознание игры. Вот для них осуществление самоидентификации имеет смысл, поскольку она снимет целый ряд комплексов, с которыми бедолаги вынуждены постоянно и безуспешно бороться. Нужно сказать, что эти комплексы вовсе не блажь и не следствие завышенных ожиданий. В их основании лежит экзистенциальная потребность и одновременно невозможность пришельца выполнить свое предназначение. А потому о душевном покое потеряшки могут только мечтать. Дело в том, что смысл существования пришельца никак не может находиться в рамках игры в реальность, поскольку его сознание принадлежит совершенно другому миру. Даже если допустить, что он погрузился в игровую реальность не ради развлечения, а по иной более солидной причине, например, для обучения, то само по себе выполнение игровой миссии никак не может рассматриваться им как цель жизни, в лучшем случае как средство для достижения этой цели. А отсюда следует тривиальный вывод. Жизнь в игровой реальности должна казаться потерявшему самоидентификацию пришельцу пустой и бессмысленной. Задайте себе вопрос. Как часто вы сокрушаетесь по поводу неопределенности своего предназначения? Сколько раз вы с недоумением спрашивали себя, кто я и зачем существую? Если для вас эти вопросы являются экзистенциальными, то можете себя поздравить. В этой реальности вы всего лишь чужеродный элемент. И вам прямо доктор прописал заняться практиками выхода из сансары. Другой вопрос, что далеко не все гости нашего мира готовы добровольно отказаться от такой развлекухи, даже если и понимают реальное положение дел. В конце концов, чувство собственной неполноценности можно с успехом давить победами на игровом фронте, проходя очередной уровень сложности и достигая мастерства профессионального геймера. Подобных типов в нашем мире полно. Их нетрудно вычислить по азартному блеску в глазах и бесцеремонным методам манипуляции в отношении остальных участников игры. Однако не стоит их осуждать, ведь ради этих игровых побед пришельцы и решились вступить в игру. Лучше давайте посочувствуем тем бедолагам, которые уже наигрались до рвоты, но не могут обнаружить кнопку «Выкол». Вот для таких пришельцев Практики выхода из сансары действительно могут стать спасением.